За нами выстроился целый свадебный поезд, и мы отправились в церковь. Помню себя, стоящий на коленях позади архиепископа, который венчал нас, произносящий клятву любить и уважать своего мужа до своего последнего дыхания. Когда церемония закончилась, я упала без чувств. Меня отнесли в ризницу, где мой бедный муж был в агонии, глядя на меня и не зная, что делать в то время как моя дорогая мама и старушка няня, плача, терли мне руки и брызгали на меня водой. Затем няня укутала меня в белый, отделанный лебединым пухом балдахин, засунула мои руки в меховую муфту, такую большую, что через нее мог прыгнуть шут. Сестры приготовили старую сатиновую туфлю, чтобы бросить ее через плечо на удачу. И после этого папа посадил меня к моему мужу, уже в новую карету с четырьмя нарядными лошадьми, с султанами, которые нас ждали у дверей собора, чтобы отвезти в имение для нашего медового месяца. Однако подобная церемония, описываемая новеллистами, была всего лишь недостижимой мечтой для каждой девушки и любимым развлечением для юных красавиц и дурнушек, независимо от того, где они жили, в городе или деревне, было наблюдать за свадьбами, обмирая от нарядов и манер жениха и невесты, рассматривая туалеты гостей и запоминая каждую деталь. Каждая из них в своем воображении рисовала себе картину, что, может быть, когда-нибудь и я также пройдусь под колокольный перезвон и восхищенные взгляды гостей к алтарю, где меня будет ждать мой избранник. Но на самом деле только единицы могли осуществить свои мечты. Во многих случаях даже родители жениха не считали необходимым свое присутствие на подобных торжествах. Когда мы вернулись в Чарли-Котт, миссис Люси, мама Георга, остановилась у нас. Это было первый раз, когда мы встретились. Она была состоятельная, добрая, старая леди, к которой я привязалась сразу же, как только ее увидела. Она относилась ко мне как к своей дочери, даря мне свои украшения и тяжелый жемчуг, а также красивые, дорогие кружева. А ведь в это время у Марии Элизабет Люси уже родился сын, и это означало, что свекровь не только не приехала на венчание, но далеко не сразу пожаловала и после рождения внука. Гости, приглашавшиеся на свадьбу, чаще всего ехали с пустыми руками. Тогда еще не вошло в привычку дарить подарки в благодарность за приглашение и только близкие родственники или хорошие друзья семье дарили нужные вещи, которые потом хранили всю жизнь. Родители Луизы дали мне все белье в дом и все вещи для кухни. Дядя купил нам пианино, а сестра с мужем всю мебель для спальни. В то время... Большинство пар среднего класса отправлялись в церковь в назначенный день в сопровождении нескольких друзей и родителей и приносили друг другу клятвы перед алтарем. Белое платье невесты входит в моду с середины XVIII века, хотя еще в течение века многие предпочитают цветные постепенно бледные тона начинают удерживать первенство, вплоть до изобретения анилиновой краски, с помощью которой платья начинают красить в потрясающие бронзовое, серебряные, аметистовое, лиловые и фиолетовые цвета. Цены на такие платья были неимоверные. Питер Робинсон в 1874 году рекламировал в своем магазине платья за 10 фунтов. «Годовое жалование служанки» И еще 12 фунтов необходимо было истратить на аксессуары – вуаль, перчатки, шарф, цветы или венок. К середине XIX века капор был заменен вуалью. Уильям Теккерей, автор знаменитой книги «Ярмарка тщеславия», взял за основу сюжет, происходивший во время войны с Наполеоном, но описал его 30 годами позже. Он одел свою героиню в день ее свадьбы – в коричневое плессированное платье и соломенный капор с розовыми лентами. Поверх капора на ее голову была наброшена белая вуаль. К 1830 году разрешается иметь на голове венок из оранжевых яблочных цветков. Подобный тому, какой был описан на свадьбе Марии Элизабет Люси, а после того, как королева Виктория сама на собственной свадьбе украсила прическу яркими цветками – Такие венки стали уже не просто модными, а традиционными.